Глава 9 Всю ночь я не спал и вспоминал самые нашумевшие артефакты и зелья из будущего. Как назло, в голову приходило в основном или что-нибудь незначительное, либо такое, на производство чего и так уйдет немало денег и времени. В нашей семье и Олег, и Святослав учились в чародейских академиях. Олег — столичной академии артефакторики на факультете защиты. Святослав в алхимической, на медицинском. Но особых успехов на этом поприще они не достигли. Далеко не все ученики чародейских академий в дальнейшем становятся выдающимися артефакторами или алхимиками. По сути, лишь единицы. Поэтому после учебы Олег отправился на обязательную государственную службу в имперский архив, а Святослав отработал лаборантом в медицинском научном центре, не продвинувшись дальше по службе. И в дальнейшем же ни один из них не продолжил работать по профессии, и оба вернулись к княжество. Как, впрочем, делали большинство аристократов, но многие все же продолжали работать дома. Только не мои ленивые дядюшки. И все же в данном случае для нас это было плюсом. Оба дяди имели соответствующие дипломы, а значит, они смогут получить патент на изобретение нового артефакта или зелья и продать его. «Себе данное изобретение я никак присвоить не мог без диплома». Нет, бывали, конечно, талантливые и головастые умельцы из народа, которые в нынешние времена изобретали что-нибудь новое, но имперский закон не позволял подобные изобретения продавать без должного образования и патента, а получить подобное образование мало какому простолюдину было по карману, если ты, конечно, не сын купца из торговой гильдии. Все, что оставалось подобным умельцам, продавать свое изобретение тому, кто имеет право изобретать, и смотреть, как всю славу присваивает себе какой-нибудь выскочка с тугим кошельком. План у меня был такой: создать что-нибудь из будущего и сучить изобретение Олегу или Святославу и заставить выдать за свое. После получить патенты, продать какой-нибудь государственной фабрике или заводу, это принесет нашей семье быстрый доход. Но вот существовало несколько проблем. Во-первых, мне нужна лаборатория и доступ к всевозможным ингредиентам, в том числе и к редким, что довольно проблематично. Во-вторых, я не был уверен, что у меня что-то выйдет, хотя я уже и накидал несколько возможных вариантов боевых артефактов из будущего. Ну и в-третьих, я все же опасался настолько вмешиваться в ход времени. Любая опережающая время разработка может кардинально изменить будущее, и нет гарантии, что эти изменения будут к лучшему, но отступать уже поздно поэтому я решил идти до конца, полагаясь на удачу и благоволение богов. Большую ставку я делал на боевые артефакты, а также на исцеляющие и защитные зелья, так как непосредственно имел с ними дело. Я выбирал только те, где ингредиенты и заклинания создания хоть немного знал. Теперь мне предстояло выпросить у отца доступ к старой лаборатории деда и раздобыть ингредиенты. Правда, сама лаборатория довольно старая, и на ее обновление нужны немалые деньги но в моем случае придется использовать то, что есть, да и сами ингредиенты можно позаимствовать в лаборатории Святослава. Но все же проблемы необходимо решать по мере поступления, поэтому для начала завтра мне предстояло договориться с царем, узнать, во сколько нам это все обойдется, а потом уже заниматься добычей денег. Ну и еще одна головная боль. Дуэль с Бориславом и отсутствие у меня секунданта. Демина теперь нет в школе, Андрей вернулся в академию, и до лета его в княжестве не будет. А никого из взрослых я об этом, конечно же, попросить не мог. Перебрав в голове всех одноклассников, понял, что и здесь вряд ли кто-то согласится. А некоторые и вовсе могут нас заложить, Платону Ивановичу. Был еще Аркадий, но он слишком мал. Хотя ему бы эта идея очень понравилась. Проспал я всего несколько часов и проснулся совсем разбитым и усталым. Но так как день меня ждал непростой и требовал от меня быть собранным, нужно было приводить себя в чувство. Разминка, пробежка, интенсивные физические нагрузки и контрастный душ смыли сон без остатка. Отец сегодня был весьма серьезный и нервничал, пока вез меня в школу. За время поездки несколько раз спросил, справлюсь я или нет. Пришлось его снова успокаивать. Говорить, что я точно справлюсь, а также напомнить ему, как мне удалось выбить для нас от императора снижение налога. На отца этот аргумент мало подействовал, но выбора у него в любом случае не было. Перед школой мы заехали в магазин и купили мне новый рюкзак с учебниками. Туда я сложил заранее приготовленную недорогую одежду, которая после мне понадобится для конспирации». И секретность нужна даже не потому, что за мной могли проследить агенты тайной канцелярии, а больше для того, чтобы меня не узнал кто-нибудь из зевак. Второй школьный день, в отличие от первого, прошел куда спокойней. Теперь со мной сидела Милана, и ее близость изрядно поднимала мне настроение, как и взгляды Григанского, полные ненависти и плохо скрываемой обиды. Между нами с Милой начало происходить то же самое, что и в прошлом. Ее робкие взгляды, смущенная улыбка, веселый смех. Как ей это удавалось? Но она буквально снова делала меня юным не только телом, но и душой. Я вновь ощущал этот трепет в груди. Чувствовал искры, вспихивающие между нами каждый раз, когда мы нечаянно касались друг друга или встречались взглядами. Я и не думал, что еще способен на подобное. «Мне давно казалось, что потеря близких, война, вереница-любовницы, продажных женщин сделали меня циничным и чёрствым. Нет, в прошлом у меня осталась Катюша, и я даже собирался жениться, но я не испытывал к ней ничего подобного. Мне было просто с ней, спокойно и комфортно. Катерина, дочь достаточно зажиточного торговца, была милой, тихой и уютной женщиной. Она была намного моложе меня, и я всегда искренне не понимал, зачем я ей сдался». Но Катя любила меня, окружала заботой, никогда не смела молвить слово поперёк. В какой-то момент я решил, что лучше Катюши для того, чтобы остепениться, мне не сыскать женщины. Но сейчас, когда я вновь сидел с Миланой, когда слушал её не по годам остроумные шутки, когда видел её пусть пока и не смелый, но задорный взгляд, понимал, какая бы это была ошибка. «Мне нужна любимая женщина, а не удобная. А Катюша бы мне быстро наскучила». Ее забота и покорность начала бы раздражать. Мирная беззаботная жизнь опостылила бы так быстро, что я наверняка бы пустился во все тяжкие. Алкоголь, женщины, азартные игры, мордобои и чародейские дуэли. Да и император бы так просто меня не отпустил. Я бы просто испортил Катюше жизнь. Обедали мы с Миланой сегодня за столом неудачников. Но это нас нисколько не смущало. Нам было весело наблюдать за кислыми минами одноклассников за столом напротив. После же уроков меня и Григанского ждало наказание. Мне повезло, так как в первый же день нас отправили в библиотеку, куда я и так собирался идти. Я сразу настроился, что во время совместной работы в библиотеке Борислав не выдержит и наверняка опять возьмется за старое. Но, на удивление, он меня не трогал, да и вообще вид у него был довольно загадочный. Таким Борислава я еще не видел. Кажется, он был опечален, и о причине печали догадаться было несложно. Гафия Трофимовна верила нам отсортировать книги на верхних полках стеллажей в алфавитном порядке, и, соответственно, нам с Григанским пришлось работать сообща. Я, стоя на лестнице, снимал книги с полок и подавал Бориславу, а тот молча сносил их на стол, где после нам предстояло их отсортировать и внести в журнал. Все это мы делали в абсолютном молчании, а сам Борислав ходил с непривычной кислой миной. В конце концов я не выдержал и спросил, «Жалеешь?» «О чё? мой вопрос заставил его вынырнуть из угрюмой задумчивости. «О чародейской дуэли?» Шепотом, чтобы не услышала старушка-библиотекарша, сказал я. «Вот еще!» – сразу же нахмурился Борислав. «Это ты должен жалеть, так как скоро тебе придется поджать хвост и свалить свое гнездо!» В ответ я лишь усмехнулся. «Конечно, он бы ни за что не сознался!» «Можно вопрос?» – спросил я, когда Борислав вернулся за очередной стопкой книг. В ответ он только скривился, потом мне хотя буркнул: "Что? Какая у тебя категория по шкале Чарамира? Ага, так я тебе и сказал." Снова скривился Григанский. "У меня средняя третья." Спокойно сказал я, внимательно изучая его реакцию. От того, что он узнает мою категорию, ничего не изменится. Да и за неделю подготовиться так, чтобы превзойти меня, по силе вряд ли сумеет. Но вот посмотреть на его реакцию и выяснить, какая же у него категория, мне очень хотелось. Потому что я должен знать, к чему готовиться. И здесь Борислав меня не подвел. Плечи поникли, взгляд забегал. Но все же он быстро взял себя в руки. «У меня больше!» – выпалил он. Но я, конечно же, не поверил. Григанский вернулся за следующей стопкой книг, и теперь он решил спросить. «Нашел секунданта?» «Пока нет». Спокойно ответил я. «По кодексу дуэли, если у одного из участников нет секунданта, дуэль не может состояться». «Мы поклялись на роду. Дуэль не может не состояться», — усмехнулся я. «Тогда ищи быстрее», — зашипел он. «У тебя осталась всего неделя». «На самом деле отсутствие у меня секунданта из-за родовой клятвы было проблемой для нас обоих. Потому что если мы поклялись, а клятву не исполнили, отменить ее сможет только глава рода. В моем случае это отец, в случае Борислава князь Шаранский». Пчирод входили григанские. А если клятву не отменить, обоим родам придется несладко. Предки начнут беспокоиться, бунтовать, даже могут лишить нас родовой силы. Неужели ты настолько жалок, Горван, что никто даже не хочет быть твоим секундантом? Снова зашипел он на меня. Я пока в поисках. Ищи быстрее, Горван. Если ты задумал выкинуть то, о чем я подумал, я буду это расценивать как отказ от дуэли. И поверь. Тогда о том, какой ты трус, узнают все». Я промолчал, спокойно подав ему очередную стопку книг. «А как насчет Быстрицкого?» — спросил я, когда он вновь вернулся. Борислав нахмурился, напряженно выпрямился. «Глеб, мой друг, если ты не забыл!» — возмутился он. «С чего это вдруг он должен быть твоим секундантом?» «Это ведь нужно нам обоим!» — пожал я плечами. «Не боишься, что он может не заметить на мне какой-нибудь артефакт?» — усмехнулся Борислав. Кажется, он вдруг понял, что ему такой расклад даже выгоднее, если будет возможность хитрить. Но черта с два он угадал. «Нет, не боюсь». Снисходительно улыбнулся я. Быстрицкому тоже придется поклясться на роду в том, что он отнесется к делу ответственно и будет во время дуэли на моей стороне. «О, на это не согласится!» мотнул головы Григанский. «Кто знает, ты ведь еще не спрашивал?» «Ладно», — снова набычился он. «Я спрошу». «Ну вообще-то искать себе секунданта ты должен был сам. Какой же ты жалкий, горван! Я усмехнулся, решив пропустить этот выпад мимо ушей. «Но этот вариант ведь лучше», — сказал я. «Подумай сам. Не придется вовлекать в дуэль посторонних, а значит, меньше вероятности, что узнает кто-нибудь из взрослых». Григанский мрачно закивал. Потом зло ткнул в меня пальцем. «Но ты там себе ничего не воображай, понял? Глеб мой друг». И он не тебе помогает, а мне. И то, что Милана сейчас сидит с тобой, просто ошибка. Как только ты исчезнешь из школы, она тут же забудет о тебе». В ответ я только усмехнулся, а отвечать не стал. «Нет, сначала хотел ответить, что даже если я уйду из школы, Мила никуда не денется. Потому что наши отцы дружат. Но решил оставить ему этот сюрприз на случай, если вдруг продую эту дуэль». «Сердобольная библиотекарша отпустила нас пораньше, хотя мы, кроме как снять книги с верхних полок, ничего и не сделали». Борислав при первой же возможности убрался прочь, даже не попрощавшись. А я, наконец, смог забрать подготовленные для меня Агафьи Трофимовной газеты. Ими я собирался заняться при первой же возможности. В довольно веселом расположении духа я вышел из школы и направился в магазин где собирался переодеться в простую одежду и отправиться в жилой сектор навстречу с царем. Я немного нервничал. Все же то, что царь вчера назвал отцу сумму, еще не давало гарантии, что он вообще согласится на это. Хотя я был уверен, что в данном случае все решат деньги. Оставалось надеяться, что царь за эту услугу не заломит слишком много. Пока шел в магазин, снова пытался вспомнить чародейские зелья или артефакты из будущего. Но как назло, если я и помнил действия или название этих артефактов, то способы создания я или вовсе не знал, или не помнил какие-то части состава. Все же я был военным, а не академиком. Все, что мне оставалось это экспериментировать, возможно, и удастся наткнуться на нужный состав. Я стремительно нанесся в сторону магазина, погруженный в собственные мысли, как вдруг со всей силы на меня кто-то налетел. Столкновение было таким сильным, что поскользнулся и едва не ударился головой о тротуар, но сумел удержаться. А девушка, налетевшая на меня, упала на пятую точку и охнула от боли. Я поспешил подать ей руку, сразу отметив, что девушка аристократка. Дорогая модная розовая шуба с золотой застежкой, кожаные перчатки, а поверх перчаток драгоценные кольца. Да и лицо ее мне было смутно знакомо. Раскосые полиси глаза, тонкий нос и острый подбородок. Каштановые, почти медные, густые локоны до плеч. «Прошу простить меня, я вас совершенно не заметил». Помогая ей стать, начал я. «Ничего страшного, княжич». Очаровательно улыбнулась она, принявшись отряхивать штаны от снега. «Я и сама порой бываю такой неуклюжей». «Мы знакомы?» Сматриваясь в ее лицо и пытаясь вспомнить, улыбнулся я. «Не то чтобы знакомы, но наверняка не раз виделись. Я закончила в органовскую школу пять лет назад». Хочу отметить, что вы заметно возмужали с тех пор. Она кокетничала без всякого стеснения. Такие вещи я давно научился подмечать. Причем кокетничала она не очень умела. Я буквально видел, что ей это действо не совсем привычно. Что же ей понадобилось от меня? Теперь я не сомневался, что и налетела она на меня неспроста. Видимо, где-то поджидала. Я задумчиво улыбнулся, еще раз протянув ей руку теперь для приветствия. «Ярослав Игоревич Горван. Представился я, ожидая, что и она, наконец, назовет свое имя. «Ольга Владимировна Вульпис». Нежно-розовые губы разошлись в улыбке. Она легонько пожала мне руку. С моего же лица улыбка мгновенно сползла. «Что вы здесь забыли, графиня?» Довольно жестко поинтересовался я. Видимо, не ожидая группости, Ольга опешила, часто заморгала, интуитивно отодвинувшись от меня. «Я просто гуляла», — потупив взгляд, сказала она. «Что вы забыли в органе графиня?» Снова спросил я. «Приехала к брату поддержать его. Еще больше опешила она?» Подумав, добавила. «Вы ведете себя весьма неприветливо, княжич. Чем же я заслужила такое отношение?» Причастностью к семье Вульпис, спокойно пояснил я. «Не знаю, что вам нужно от меня, но я спешу. Так что прошу меня извинить». Откланившись, я уже собирался уйти, но Ольга робко, придержав меня за рукав, остановила. «Постойте, Ярослав, нам нужно поговорить». Почти умоляя, попросила она. «Нам не о чем говорить, и, как я уже сказал, я спешу». Отчеканил я. «Всего пять минут, я вас сильно не задержу». «Хорошо, говорите». Выпрямился я всем телом, внимательно и серьезно уставившись на нее. «Ну не говорить же нам на улице». Растерялась она, демонстративно начав растирать руки и намекая, что замерзла. «Можем зайти в то кафе, выпить кофе». Ольга снова робко улыбнулась, а я мысленно выругался. Видимо, так просто она не отстанет, хотя мне и самому стало любопытно, что же ей от меня нужно. Но сейчас у меня не было на это времени. Может быть, в другой раз, графиня. Я действительно очень занят сейчас. Постарался говорить я вежливо. «Хорошо», — разочарованно улыбнувшись, сдалась она. «Давайте внесем друг друга в зеркало связи». Она поспешила достать свое зеркало и открыть. Прикоснувшись к камню памяти и закрыв глаза таким образом, отдав мысленный приказ артефакту принимать от меня звонки. «Теперь вы», — вежливо, но настойчиво потребовала Ольга. Мысленно закрушаясь, я достал из кармана свое зеркало, закрыл глаза, нажав на синий камень памяти, мысленно представив Ольгу. Зеркало в ответ мигнуло синим, и я повернул его к графине. «Готово», — торопливо воскликнул я, собираясь уже убраться, но она опять меня остановила. «Давайте проверим связь» предложила Ольга. «Вот же настырная, думает, что я ее обманул». Через секунду зеркало зазвенело, я снова показал его Ольге, а она тут же расплылась в довольной улыбке. Я же продолжил свой путь. В том, что это была не случайная встреча, сомневаться не стоило, как, впрочем, и в том, что она не к добру. Теперь вдобавок еще предстоит ломать голову о том, что опять задумали вульписы и какого черта подослали ко мне Ольгу.